Глава 22. Флой смотрел на меня напряженно. Его лицо совсем не выражало эмоций, похожей на каменную маску. Видимо, он боялся поверить в мои слова, ибо речи людей слишком часто оказываются пустым звуком. Когда тебе дают надежду, затем отнимают ее, это мучительно больно а коварная госпожа-человечка в любой момент могла сказать, что пошутила. Но я не шутила, не издевалась. Древняя книга лежала на моих коленях, открытая на странице с нужным заклинанием. «Что значит освободить?» Нейлон поперхнулся чаем и закашлялся. Несколько крупных капель упали с его губ на обнаженную грудь. В отличие от своего соседа, он выглядел в высшей степени взволнованным и не скрывал своих чувств. Даже неосознанно вскочил на ноги, что с его стороны было довольно дерзко. «Убрать метку? Вот эту?» Он выкрутил шею и посмотрел на свое плечо. Черная клякс арабского клейма казалась грязью на белой коже, смертельной заразой, охватившей его руку. «Я уберу ее!» Я улыбнулась на Илону, чтобы ободрить. Почему-то решила, что ему не терпится избавиться от ненавистных оков. Оттого он так возбужден и не может усидеть на месте. Но я ошиблась. «Не надо!» — громко задышал зеленоглазый невольник. «Пожалуйста, госпожа, умоляю, я не хочу!» Забывшись, он навис надо мной скалой литых напряженных мышц но быстро опомнился и рухнул на колени. Так ему было привычнее. «Не снимайте ее! жальтесь, Она моя защита!» Я ничего не понимала и невольно покосилась на Флоя, словно искала у него объяснение этой странной реакции. Но Дроу молчал и только прожигал меня острым взглядом. Тем временем Нейлон готовился впасть в истерику. «Госпожа, будьте милосердны, не делайте со мной этого, не гоните!» В отчаянии он хватался за мои руки, пытался целовать ноги. Его зеленые глаза лихорадочно блестели, а лоб украсил узор из припухших голубых вен. «Но разве ты не хочешь стать свободным?» Прошептала я, поглаживая открытую книгу и чувствуя ладонью засаленность старых страниц. «Я раб!» Горячо воскликнул Нейлон, сжав мою юбку в кулаке. «Родился им, и умру. Свобода — сказка для глупцов, для этих безумцев, диких эльфов. Ее нет. Куда я пойду, если вы меня отпустите? Здесь, в вашем доме, я под защитой. У меня есть крыша над головой, еда, ваша милость. А там...» Он кивнул в сторону узкого окна, откуда в комнату робко проникал луч солнца с танцующими пылинками. «Как долго я пробуду свободным, прежде чем меня схватят и голым, как животное, погонят на рыночную площадь?» Признаться об этом я не подумала. Светлый не владел магией. Если по дороге он наткнется на отряд стражников... Железные браслеты снова защелкнутся на его запястьях. Арабская метка изуродует плечо. Нейлон не воин, не колдун. А вот Флой и тот, и другой. Магия темных боевая. Если Дроу согласится опекать светлого, вместе они благополучно доберутся до одного из защищенных эльфийских поселений в горах. Спрячешь острые уши под капюшоном. Флой тебе поможет. Он опытный воин и сильный маг. Я повернулась к Дроу и уточнила. Сильный? Тот заторможенно кивнул, и я продолжила. Передвигайтесь по ночам и выбирайте безлюдные тропы. Так дойдете до гор Ралес или до Шадрианского леса. И там, и там должны жить эльфы. Балансируя на краю паники, Нейлон остервенело замотал головой. Нас поймают, госпожа. Едва не плакал он. И снова сделают рабами. Не хочу голым стоять на рынке, и чтобы солнце жгло мою кожу дырей. Там меня будут щупать все, кому не лень. Лезть пальцами в рот и... И не только в рот. А потом продадут новому хозяину. И, скорее всего, он не будет столь же добр и милосерден, как вы. В купальнях я насмотрелся на всяких людей. Знаете, какими жестокими бывают женщины? заметив что я хочу что то возразить нейлон зашептал с еще большим пылом я мечтаю лишь об одном о хорошем хозяине о ласковой госпоже, которая ни жена ни бьет, не засовывает в меня всякое мне нельзя без хозяина умоляю не гоните я никуда не пойду и он демонстративно распластался на полу у моих ног. Да к тому же вцепился руками в ножку дивана, дав понять, что не сдвинется с места. Ощущая на коленях тяжесть древнего фолианта, я растерянно подняла глаза на Флоя. Тоже откажется от моего щедрого подарка? Или рискнет? Что выберет? Сытую жизнь в клетке или неизвестность, полную опасностей? Отчаянно захотелось, чтобы Дроу отверг мое предложение чтобы, как и Нейлон, пожелал остаться в неволе. Со мной. Сердце колотилось, как бешеное. Я успела пожалеть о своем обещании, но отступать было поздно. Сказанного не воротишь, назад слова не вернешь. Что сделано, то сделано. Флой молчал. Его желтые глаза сейчас казались особенно яркими. Прекрасное лицо по-прежнему напоминало маску из камня. Но во взгляде... Что-то разгоралось в его взгляде. Какое-то незнакомое чувство. Никогда прежде этот мужчина не смотрел на меня так. Нежно, с восхищением. Словно мысленно гладил пальцами мои губы. Не говоря ни слова, Флой поднялся на ноги и шагнул ко мне. Внутренне адмирая я представила, как он поднимает с моих колен флиант с заклинанием, способным даровать ему свободу, захлопывает его и возвращает на полку шкафа. Снова и снова я прокручивала в голове эту сцену. Закрывает книгу и убирает обратно в шкаф. Отказывается снять ошейник. Остается со мной». Флой переступил через лежащего на полу Нейлона. Его взгляд скользнул по открытым страницам книги, и я разжала пальцы, чтобы ее легче было у меня забрать. Но Флой не попытался этого сделать. Он сел рядом на диван и повернулся ко мне плечом с рабской меткой. «Освободи меня!» — слетело с его губ.